На первом заседании, куда был вызван сам Михаил Андреевич Суслов с докладом о положении дел в Венгрии, Молотов, В.М., Ворошилов, К.Е. и Булганин, Н.А., резко и однозначно осудили поведение московских эмиссаров в поддержку ликвидатора Надя. Но верх все же взяла позиция их оппонентов, в числе которых значились Хрущев, Н.С., Маленков, ГМ, Сабуров, МЗ, Жуков, ГК, Шепилов, ДТ и отчасти даже Каганович, ЛМ, который дословно заявил, что нападать на Микояна Иисуслова не следует, ибо они действуют правильно. Таким образом, большинство решило сохранить видимость поддержки венгерского руководства, И поэтому уже на втором заседании тройка так называемых «несогласных» примкнула к большинству членов Президиума ЦК. В итоге 29 октября начался отвод войск особого корпуса на места постоянной дислокации, который был завершён к исходу следующего дня, Как раз тогда, когда на новом заседании Президиума ЦК с подачи самого Никиты Сергеевича Хрущева была принята, как считают многие историки и мемуаристы, Капитулянская декларация об основах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами, Между тем, вывод советских войск из Будапешта совпал по времени с разгулом насилия на улицах Будапешта. Так, 30 октября перед зданием горкома партии на площади республики произошла кровавая бойня, жертвами которой стали больше 25 человек, включая члена ЦР, первого секретаря Будапештского горкома партии Имре Мезе, который в сопровождении двух офицеров с белым флагом вышел для переговоров с мятежниками, а уже на следующий день премьер Надь, идя на поводу у погромщиков из за океанских кукловодов, проинформировал Генсека ООН Дага Хаммершёльда о намерении Венгрии выйти из состава ОВД и провозгласить нейтральный статус своей страны по примеру соседней Австрии. Тогда же он заявил о восстановлении многопартийной системы, в связи с чем обновленное руководство Венгерской партии трудящихся заявило о ее самороспуске и создании Венгерской социалистической рабочей партии, которую возглавил Временный Центральный Комитет во главе с Янашем Кадаром. Между тем, в тот же день, 31 октября, произошел и резкий разворот Москвы в отношении венгерского мятежа, поскольку на очередном заседании президиума ЦК именно Хрущев НС Дословно заявил следующее «Пересмотреть оценку, войска не выводить и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов. Они поймут это, как нашу слабость и будут наступать. Нас не поймет наша партия. Выбора у нас другого нет». Несмотря на столь ясную позицию первого секретаря, Микоян Аи, уже вернувшийся в Москву, вновь предложил выждать дней 10-15 и поддержать правительство Надя, однако на сей раз это предложение хитрого лица было сразу отвергнуто. сомнение высказал только Сабуров МЗ, но слишком робко, поэтому они не были приняты во внимание. Более того... Президиум ЦК поручил Жукову ГК, Суслову М.А., Брежневу Л.И., Серову И.А., Коневу И.С. срочно подготовить все необходимые мероприятия в связи с событиями в Венгрии. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 89, опись 45, Дело 16, лист 14, конец примечания. Как считают целый ряд историков, Пихоя РГ, Мусатов ВЛ, стыкалин АС, столь радикальное изменение позиции Хрущева НС было вызвано даже не столько поведением «Надя», и его команды так называемых реформаторов сколько целым рядом внешних факторов прежде всего начинавшимся с суэтским кризисом и очень жесткой позицией китайского руководства в лице прибывших в то время в москву лю шаоци и дэнасяоп и авторитетных лидеров ряда крупных компартий, в частности Пальмира Тольятти, сразу оценивших венгерские события как контрреволюционный мятеж. Примечание. пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год.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 Холодная война 1945-1963 годы, Москва 2003 год. Конец примечания. Москва теперь окончательно решила сделать ставку на Яна Шакадара и Ференса Мюниха, которые благодаря Юрию Владимировичу Андропову 1 ноября покинули Будапешт и в тот же день встретились в Москве с членами Президиума ЦК и лидерами ряда соцстран. Тогда же в Будапешт вылетел главком Объединенных Вооруженных Сил ОВД маршал Иван Степанович Конев, который непосредственно возглавил проведение операции «Вихрь». А сам Хрущев НС в компании с Маленковым ГМ в тот же день срочно вылетел в Польшу и Румынию а затем и на остров Бриони, где в течение трех дней вел переговоры с Гомулкой, Ульбрихтом, георгио Дежем, Новотным, Живковым, Бростито, карделям и Ранковичем. Еще до завершения этих переговоров, ранним утром 3 ноября 1956 года, началась реализация операции «Вихрь», к которой были привлечены войска особого корпуса генерал-лейтенанта Лащенко П.Н., 8-й механизированной армии генерал-лейтенанта Бабаджаняна А.Х. и 38-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Мамсурова Х.М. А вечером того же дня в пригороде Будапешта где разместился штаб операции, в присутствии генерала армии Серова а была арестована делегация венгерского правительства во главе с новоиспеченным министром обороны генерал-майором Малетером, новым начальником генштаба генерал-майором Ковачем и главой оперативного управления генштаба полковником сючом которая прибыла на советскую военную базу для переговоров о выводе советских войск с территории Венгрии. На следующий день, 4 ноября, в пограничном Ужгороде состоялась встреча Кадера и Мюниха с Хрущевым НС, после чего было объявлено о создании революционного рабоче-крестьянского правительства во главе с Яношем Кадером, которая направила советскому руководству официальную просьбу об оказании помощи в борьбе с так называемой фашистской реакцией, а буквально через три дня новое правительство прибыло в Будапешт, который к тому времени был полностью освобожден от отрядов профашистских боевиков, которые до 8 ноября продолжали оказывать вооруженное сопротивление советским войскам в ряде регионов страны. По данным официальной статистики, в эти кровавые дни с венгерской стороны погибло 2652 мятежника, 53 военнослужащих и 348 мирных жителей, а ранено... 19 515 человек, а потери советской стороны составили 669 убитыми, 51 пропавшим без вести и 1251 человека ранеными. Примечание. Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Москва. 1998 год. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. Москва, 2001 год. Конец примечания. Что касается дальнейшей судьбы лидеров мятежников, то она была незавидна. После ввода советских войск Надь скрылся в посольстве Югославии. Но уже 22 ноября 1956 года его выманили оттуда, арестовали и затем предали суду военного трибунала. Кстати, лично иосип Бростита в своем письме Хрущеву НС от 7 ноября просил его дать добро на выезд Надя и ряда его соратников в Белград, но советский лидер в ответном письме не внял этой просьбе, что вновь резко обострило отношения двух стран. В результате в июле 1958 года состоялся военный трибунал, по приговору которого Надь, Малетер и Гимеш были повешены, причем инициатива с той жесткого приговора исходила от самих венгров, а вовсе не от советских вождей, которые, напротив, выступали за более мягкую меру наказания. Между тем, часть лидеров-мятежников, входивших в вымышленный список Маленкова, в том числе Дудаш, Сабо, Экрем, Иванковач и Русняк, были повешены по приговору трибунала еще раньше, в декабре 1957 года. Еще одна часть мятежников, в частности Кирай и Понградс, успели сбежать в США, а кардинал Минсенти укрылся в посольстве США, где прожил 15 лет. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных историков, Стыкалин А.С., Богатуров А.Д., Аверков В.В., ведущие западные державы, якобы совершенно не имели каких-либо намерений вмешиваться в эти события, поскольку почти одновременно с нарастанием политического кризиса в Венгрии шла очень бурная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, исход которого был для Запада более важен, чем развитие ситуации в Венгрии, которая негласно давно была признана частью советской зоны влияния. Примечание. Стыкалин АЭС. Прерванная революция. Венгерский кризис 1956 года и политика Москвы. Москва. 2003 год. Стыкалин АЭС. Восточная Европа в системе отношений. Восток-Запад. 1953-1960 годов. Холодная война. 1945-1963 годы, Москва, 2003 год, Стыкалин, АЭС, Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе, Москва, 2016 год, Богатуров, А.Д., оверков В.В., История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год. Конец примечания. Более того, по заверениям Стыкалина, венгерское восстание, застав расплох правительства США и других западных держав, высветило стратегические изъяны, Доктрины так называемого освобождения, поскольку реально опасаясь дальнейшего раздувания конфликта, грозившего перерасти в столкновение двух военных блоков, Правительство США с первых дней революции осознало, что его реальные возможности оказать воздействие на ход событий в стране, всецело относящиеся к советской сфере влияния, ограничиваются лишь выражением моральной поддержки вооруженной оппозиции и обещаниями материальной помощи в будущем. Поэтому вовсе не случайно, что в своем выступлении 27 октября Госсекретарь Джон Фостер Далес заявил о том, что якобы США в обозримом будущем не собираются рассматривать Венгрию как своего потенциального союзника, а американский посол в Москве Чарльз боулин получил специальное поручение незамедлительно донести это заявление госсекретаря до советских вождей. Однако все эти, так сказать, наивные уверения вполне аргументированно отвергаются их оппонентами, в том числе Беретсом Я, Платошкиным Н.Н. и Филимоновым О.М., которые совершенно справедливо обращают внимание на то, что, во-первых, невмешательство в венгерские события полностью противоречила в своей основе самой американской доктрине отбрасывания коммунизма. Во-вторых, еще в июне 1948 года Совет национальной безопасности США утвердил директиву НСС номер 10 дробь 2, в соответствии с которой на только что созданное ЦРУ возлагалось, Прямая обязанность по организации скрытых операций, куратором которых стал генерал Фрэнк Джордж виснер Примечание. Берец Я. Крах операции «Фокус». Москва. 1986 год. Платошкин НН. События 1956 года в Венгрии. Правда и мифы. «Лютвик Э. Государственный переворот. Практическое пособие. Москва. 2012 год». «Филимонов. О. Мифы и восстания. Полит.ру от 30 октября 2006 года. Конец примечания». Именно под его руководством уже тогда был разработан целый ряд тайных операций, в том числе раскол и фокус, которые как раз и выстрелили в самый нужный момент. В третьих, администрация Айзенхауэра всегда активно поддерживала целый ряд недобитых венгерских профашистских организаций, в том числе Белую гвардию, дивизию Батонд, Кровавый договор, Меч и крест и венгерское движение сопротивления, а также подстрекательскую деятельность венгерского католического духовенства, которое именно в дни мятежа возглавил кардинал Йожеф Минценти. Более того, уже в начале ноября свободная Европа настраивала мятежников на отстранение коммуниста Надя и передача власти лидеру клерикальной оппозиции, а на совещании в Белом доме уже прямо говорилось о том, что Имре Надь потерпел крах, повстанцы требуют его ухода, и глава венгерских католиков теперь стал рассматриваться в Вашингтоне как новый харизматический лидер революции в-четвертых. Еще в начале мая 1953 года Совет Национальной Безопасности США принял очередную директиву НСЦ номер 158, в соответствии с которой на базе созданного в ФРГ Союза венгерских братьев по оружию стал создаваться Добровольческий Корпус Свободы. Куратором этой структуры – на создание которой выделили 125 миллионов долларов, стал гитлеровский генерал Рейнхард Гален, стоявший у истоков создания германской БНД, и на март 1955 года в его рядах уже числилось почти 26 тысяч человек. В-пятых, директор ЦРУ Аллен Далес лично дал добро на проведение ряда спецопераций, в частности «Фокус», для оказания финансовой помощи всем антикоммунистическим силам, которых опекали и напрямую спонсировали британский и американский военные атташе в Будапеште, полковник Каули и капитан Глисон. В-шестых, В соседней Австрии во главе с бывшим главой Управления стратегических служб США генерал-майором Уильямом Донованом был создан международный комитет помощи Венгрии. И наконец, в седьмых, именно радиостанция Свободная Европа со штаб-квартирой в Мюнхене, созданная американцами в 1950 году, развернула мощную антисоветскую пропаганду и распространяла лживую информацию о том, что западные страны вот-вот придут на помощь венгерской оппозиции, поэтому и следует продолжать и постоянно наращивать священную борьбу с просоветским коммунистическим режимом в Будапеште. Как известно, в современной историографии существуют две основные точки зрения на венгерские события. Вся либеральная публика – начиная с главного идеолога Горбачевской перестройки Яковлева А.Н. и кончая главным современным, так сказать, спецом по этим событиям Стыкалиным А.С. именуют их народным восстанием или венгерской революцией против тоталитарного коммунистического режима и советской оккупации. Их же многочисленные оппоненты верно говорят о том, что в советской историографии Венгерские события совершенно справедливо и доказательно оценивали исключительно как контрреволюционный вооруженный антисоветский мятеж профашистских недобитков, который активно курировался и направлялся с западными спецслужбами и государственными структурами.